Восемь часов утра Клай сидел на скамье у края сада Победы Директора, говоря себе, что встал бы и как-то отметил могилу старика, если бы не смертельная усталость. Много усилий это бы не потребовало, старик заслуживал такой чести только за то, что взял на себя заботу о своем последнем ученике. Но так уж получилось... Лай не знал, сможет ли он встать, доплестись до дома и разбудить Тома, чтобы передать ему вахту. Впереди их ждал еще один прекрасный холодный осенний день, идеально подходящий для сбора яблок, приготовления сидра, игры в футбол. Туман еще оставался густым, но сильным лучам утреннего солнца уже удавалось пробивать его, заливая маленький мир, который окружал Клая, ослепительно белым светом. Крошечные капельки воды висели в воздухе, сотни радужных колес вертелись перед его воспаленными глазами. Что-то красное материализовалось из этой горящей белизны. С мгновения казалось, что красное кенгуру Парватова плывет в воздухе само по себе, но чуть позже, когда оно приблизилось к Клаю, над ним появилось коричневое лицо и под ним коричневые кисти рук. В это утро Парватый надел капюшон на голову, который теперь и обрамлял улыбающееся обезображенное лицо с безжизненными глазами. Теперь Клай видел и высокий лоб ученого с рваной раной на нем. И грязные, не снимавшиеся уже целую неделю бесформенные джинсы, порванные на карманах. И надпись «Гарвард» на узкой груди. кобура с револьвером 45-го калибра Бетт Никерсон висела на ремне. клайд даже не потянулся к оружию. Порватый остановился в десяти футах от Клая. Он, оно, стоял на могиле директора. И Клай верил, что тот сделал это сознательно. «Чего ты хочешь?» — спросил он Порватова, и тут же сам ответил. «Сказать тебе!» Сидел, уставившись на Порватова, от изумления потеряв дар речи. Порватый усмехнулся, если только он мог усмехаться с разорванной нижней губой, раскинул руки, как бы говоря, «Да ладно, ерунда вся эта!» «Говори тогда, что должен!» И Клай приготовился к тому, что у него второй раз украдут голос. Хотя уже понял, что приготовиться к такому невозможно. Все равно, что превратиться в улыбающуюся деревяшку, балансирующую на колени чревовещателя. «Уходите. Этим вечером». Клай сосредоточился и сказал «Хватит, прекрати!». Порватый ждал, само терпение воплоти. «Думаю, я сумею отсечь тебя, если очень постараюсь», — продолжил Клай. «Не уверен, но думаю, что смогу». Порватый по-прежнему терпеливо ждал. На его лице читалось, ты закончил? «Продолжай», — предложил Клай и тут же продолжил. «Я мог привести больше. Я пришел один». клай предположил что телепатически порватый по прежнему связан со стадом решил что так оно и есть уходите сегодня на север клай ждал но когда понял что порватый выговорился спросил куда почему на этот раз обошлось без слов но перед ним внезапно появилась картинка Такая чёткая, что Клай так и не понял, то ли она возникла в его сознании, то ли Парватый каким-то образом нанёс эту надпись на яркий экран тумана. Такую же, написанную розовым мелом, они видели на Академической авеню. «Кашвак равно нет минус тел». «Я не понимаю, что это», — сказал Клай. Но Парватый уже уходил. Какое-то мгновение Клай еще видел его кенгуру, плывущее в ярком от солнечного света тумане, а потом исчезло и оно. Клаю оставалось утешаться лишь тем, что он все равно собирался идти на север, и им разрешили побыть в академии еще день. Последнее означало, что вахту больше нести не нужно. Он решил сам пойти спать и не мешать остальным видеть сладкие сны.